Глава 55. Руководителем нового подразделения мы решили назначить Наталью Леонидовну Вольнову, не без удовольствия сказал Исаковский. Наташка, мягко говоря, такого поворота не ожидала. На 100, нет, на 1000% она была уверена, что сейчас прозвучит фамилия Белова. Она с ужасом посмотрела почему-то не на Сергея Павловича, а именно на Елену. Та мило улыбалась, совсем просто, без маски, без игры. Правда, улыбалась. Елена жестом показала, что Наташке стоит подняться, чтобы коллеги лишний раз убедились, что ее, известную им Наталью Леонидовну, они теперь будут именовать замдиректора по развитию. Все дипломатично поаплодировали, приветствуя решение вождя. Исаковский меж тем в подробностях живописал как слияние отдела развития и отдела продаж внутреннего рынка под чутким руководством Вальновой выведут компанию на околоземную орбиту. Наташка постояла, как в тумане, не веря ни ушам, ни глазам, даже не пытаясь переварить услышанное, и снова посмотрела на Белову. Та махнула рукой, типа садить хватит маячить». Наташка медленно опустилась на стул, уткнулась в свои записи и попыталась сосредоточиться на речи генерального. Как себя вести в неожиданной ситуации, она не знала. Прослышав о слиянии отделов, она почти сразу подписала себе смертный приговор и стала искать работу. А тут такое. Мало того, что не увольняют, еще и подбросили работы, расширили полномочия. А задач то теперь японский бог. Вообще, считай, на ее подразделение 90% работы компании сваливается. Офигеть, радость! А Белова, что она? Почему рада? Она теперь вице-президент? Тьфу, коммерческий, финансовый директор по развитию. Куда ее повысили? Наташка посмотрела на Елену пристально и с интересом. Кто ты теперь? Наталья Леонидовна неожиданно обратился к ней в Саковский. «Мы решили заодно оба ваших отдела объединить территориально. Мы арендовали верхний этаж над нами. Переместим вас всех туда, так будет удобнее. Сейчас там ремонт, недельки через две все закончим, а пока Елена Константиновна передаст вам дела». Конечно, Сергей Павлович подхватил инициативу Белова, наблюдая за удивленной и ошарашенной Натальей. «Зайдете ко мне после планерки, Наталья Леонидовна? Начнем потихоньку?» Наташка ответила какой-то чудовищной улыбкой отчаяния. Странно, но Белова только весело усмехнулась. «Садись, Наташ!» Белова махнула рукой в сторону белого кожаного диванчика у окна. Наташка с удовольствием плюхнулась, ноги отказывались повиноваться и хотелось к чему-нибудь прислониться, а лучше вообще лечь. На Наташку напала новая манера держаться с несколько усталым превосходством над другими, особенно новыми коллегами и молодыми, только что пришедшими на работу в ее отдел. На самом деле только она сама и разве что Ленка догадывались, что за этой завесой серой меланхолии и деланной усталости скрывалось гнетущее нежелание пускать в свой израненный мир хоть одного нового человека. Не дай бог хоть один добрый взгляд неравнодушных, но чужих глаз – Вдруг увидит в ее глазах тоску и отчаяние, боль, слезы, разбитые мечты. Начальник замдиректора. Хороший успешный топ-менеджер не может не разбираться в людях, не может не быть успешной, не может так ошибаться в человеке. Какой же тогда из нее профессионал? Как она будет набирать на работу сотрудников, если она в людях ни черта не понимает? «Я замуж выхожу!» – радостное предисловий сказала Белова, которая, оказывается, уже заварила кофе и поставила перед Наташкой на стеклянный столик коробку с пирожными. «Отметим?» «Ого!» – только и вымолвила Наташка. «Да». «Я почти уверена, что ты помнишь и Максимушку, и того седого грека красивого в первый день. Я помню, как ты на него смотрела». «Да», – протянула Наташка, потому что пока не понимала, кто из них кто и как они связаны. «Максимушка, русский консультант Ахиллеса». «О, это божественно!» – улыбнулась Наташка, чувствуя, как отпускает ее напряжение и просыпается совершенно искренняя радость за коллегу. «Он не староват, прости уж». «Он намного старше, чем ты думаешь. Намного!» «Это отец моего жениха. Просто вам не довелось увидеться». «Он приезжал, просил остаться, когда вы путешествовали с Полинкой», – деликатно ответила Елена, избегая имени Алексиса. «Ясно», — коротко ответила Наташка и чуть улыбнулась, больно стиснув зубы от отчаяния. «Его зовут?» «Одиссей?» — подмигнула Наташка. Белова звонко расхохоталась. «Не поверишь, Геракл!» О, Господи, зови его Гера!» «Я так и зову, а то уже очень пафосно звучит». «Но он, правда, хороший, велик?» — Наташка картинно воздела руки. «Да, он так же хорош, как Хелес, только куда моложе». «Я так рада!» — Наташка наклонила голову. «Очень, правда!» «Ты уезжаешь?» «Да». Перебираюсь на море. «Хочу тишины, кучу детей и еще одну собаку. Маму забираю. Или Апольда своего». «Ох, иногда сама не верю». Она откинулась в кресле. Наташка улыбалась. «Хорошо, когда все хорошо заканчивается. И ровно так, как мечтаешь. Вот бы ей так. Я тебя на свадьбу позову. Обещай приехать», – иронично сказала Белова, с интересом следя за реакцией Наташки. Что опять Наташка хлопнула себя по лбам? Я знаю, на этот раз его там не будет. Ахиллес в контрах с матушкой Алексис, я уж не помню почему. Но они там все виноделы около них знакомы, как ты понимаешь. В общем, никто их не любит. А я тебя люблю, Вольнова. Ты смешная и милая. И я тебе во всем помогу, пока я здесь. Да и там у меня будет интернет, так что я сама тебя теребить буду и помогать. Потому что ты пашешь, как лошадь. И рискуешь лечь на новом поле замертво. А просить ты постесняешься, потому что ты клинически вежливая и своих границ не знаешь, а чужие бережешь. А нам еще и тебя замуж выдавать. Наташка скептично свела брови. Не переживай, какой-то принц где-то скачет и к тебе. Просто надо пристальнее посмотреть. Наташка согласно покивала. Есть кто-то на примете, подмигнула Белова. Наташка кивнула. Типа того, но он скачет давно. Скакал бы побыстрее, ничего бы этого не случилось. Голос ее сорвался. Белова поднялась и пересела к ней на диван. «Прости, что я не помогла тебе в твоем романе. Я не знала, что у него там столько много баб. Мне казалось, что он всерьез с тобой увлекся. По-настоящему». «О да, такого ценного экземпляра у него действительно раньше не было». Так, слушай, давай лучше по пирожному еще и забудем его, похороним это все и забудем. Пусть твой принц до тебя доскачет, и я позову вас на свадьбу вдвоем. А когда хоть свадьба, спросила Наташка. Как ты мне скажешь, что твой неназванный герой уже с тобой, так сразу зову на свадьбу, а до этого буду в невестах ходить. А на моей свадьбе ты ловишь букет невесты и, пока он не очухался, венчаем вас прямо там». Вот у тебя куда быстрее работает все это, поэтому ты такой успешный замдиректора мгновенно придумываешь. Я так не могу. Это опыт, детка, научишься. К тому же, действительно, на работе, думаю о работе, хотя внутренне всегда была готова встретить свою любовь в любой момент. Внутренне, говоришь. Да, внутренне, это важнее. Внешне надо, потому что мужики глазами любят, ты знаешь. Им хочется рядом с собой императриц, чтобы глаз не оторвать. Но привязываются они к тем, с кем душа сможет быть сама собой. Это другое. Это важнее, когда безопасность и уют в душе, понимаешь? Наташка во все глаза смотрела на Белову. «Ты понимаешь, что я в людях не разбираюсь, Лен?» Я тебя открываю в каждом нашем разговоре, как будто глубины космоса. Я в шоке. Так мы и не каждый день с тобой вот так по душам разговариваем. Ну, тоже верно. Разговаривай с ним, со своим этим. Пусть он знает, что ты ему веришь и доверяешь. Все будет, я тебе говорю. Спасибо, Лен. Елена обняла ее за плечи. От нее нежно пахло французскими духами. Наташка вздохнула. Духи должны быть французские или никакие. Это да, согласилась Ленка. Верхние ноты персик, апельсин и бергамот. Божественно. Сама их обожаю. Все бы ими залила. По мне так и пахнет счастье. Точно.